«Билл. Жизнь была бы куда проще, — размышлял Билл Берг, — если бы он мог влюбиться в Гранью Дан. Она примерно его возраста, лет двадцати трех, и происходит из нормальной семьи. Отец ее работает учителем в школе «Маунтенвью», а мать — администратором в ресторане «Квентин». Она миловидна и легка в общении. Время от времени они на пару костерили банк, в котором работают, и философствовали о несправедливом устройстве жизни. Почему, к примеру, у жадин и сквалык все всегда в порядке? Грани расспрашивала Билла о его сестре, передавала для нее книги, и, возможно, Грани тоже могла бы полюбить его, если бы все сложилось иначе. С хорошим другом, который тебя понимает, о любви говорить просто. И Бил прекрасно понимал Гранью, когда она рассказывала ему о взрослом мужчине, которого, невзирая на все старания, никак не может выбросить из головы. Он ровесник ее отца, заядлый курильщик, храпит во сне и при такой жизни, которую он ведет, должен по всей вероятности умереть не позже, чем через пару лет. Но Грань еще никогда в жизни не встречала человека, к которому бы ее столь сильно влекло. Она не могла простить ему лишь одного. Он обманул ее, не сказав, что его собираются сделать директором школы. Хотя знал все заранее. А ее отца наверняка хватил бы удар. Узнай он, что его дочь встречалась с Тони О'Брайном и даже переспала с ним. «Правда, только один раз». Грани пыталась встречаться с другими мужчинами, но из этого ничего не вышло. Она постоянно думала только о тоне и о морщинках, которые появляются в уголках его глаз, когда он смеется. Как все несправедливо! Какая часть человеческого мозга или тела столь несовершенна, что заставляет нас любить совершенно неподходящего человека? Билл сочувствовал Грани всем сердцем. Он тоже был жертвой несчастной любви, поскольку начисто потерял голову от Лиззи Даффи, самой удивительной девушки на свете. Это была красавица, взбалмошная и непокорная, для которой не существовало никаких запретов и правил, и которой, вопреки логике, давали больше кредитов, чем любому другому клиенту и в том подразделении банка, где работал Билл, и во всех остальных. Лиззи тоже его любила. По крайней мере, говорила, что любит. Она утверждала, что еще никогда в жизни не встречала такого серьезного, похожего на Филина, честного и глупого мужчину, как он. И действительно, если сравнивать Билла с остальными друзьями Лиззи, он соответствовал этим определениям. Ее приятели много и без всякого повода смеялись, ничуть не заботясь о том, чтобы получить или сохранить работу. Но зато с удовольствием путешествовали и развлекались. Любить Лиззи было верхом идиотизма. Однако, как решили Билл и Грани, сидя однажды за чашкой кофе, если бы люди влюблялись только в тех, кто им идеально подходит, Жизнь стала бы слишком тривиальной и скучной. Лиззи никогда не расспрашивала Билла о его старшей сестре Оливии, хотя однажды, придя к ним в гости, познакомилась с ней. У Оливии была задержка в развитии. Ей было 25, а вела она себя как восьмилетняя, как очень симпатичная восьмилетняя девочка. Если знать об этом, то проблем в общении с Оливией не возникало. Она могла пересказывать вам истории, которые прочитала в книжках, как это делают маленькие дети, с восторгом рассказывать о передачах, увиденных по телевизору. Иногда Оливия бывала шумной и неуклюже резвилась, а поскольку она была высокой, то непременно что-нибудь сшибала и опрокидывала, но зато она никогда не устраивала сцен, не капризничала. Ее интересовали все и вся, и больше всего на свете она любила своих родных. «Моя мама печет лучшие в мире торты», — сообщала она гостям, и ее мама, которая за всю жизнь не испекла ни одного торта, разве что разукрасила кокосовые и шоколадной стружкой, купленной в магазине, гордо улыбалась. «Мой папа — директор большого магазина», — говорила Оливия, и лицо папы, работавшего за прилавком колбасного отдела, тоже озарялось застенчивой улыбкой. «Мой брат Билл — менеджер в банке». Эта реплика заставляла расцветать Билла. Когда он рассказал об этом грани, она тоже улыбнулась. «Жаль только, что этот день никогда не настанет», — добавил Билл. «Не говори так», — одернула его Грани. «Если ты в это поверишь, значит, ты сдался». Опустил руки. Лиззи разделяла точку зрения Оливии. «Ты обязан добиться высот в банковском деле», — часто говорила она. «Я могу выйти замуж только за преуспевающего человека. Поэтому, когда тебе исполнится 25, и мы поженимся...» ты уже должен находиться на пути к вершине. Хотя, сказав это, Лиззи засмеялась своим переливчатым смехом, продемонстрировав два ряда мелких белых зубок и тряхнув копной белокурых волос, Билл знал, что она не шутит. Лиззи часто заявляла, что никогда не выйдет замуж за неудачника. Это будет просто жестоко с ее стороны, поскольку она с ее потребностями увлечет их обоих на дно. Но она готова выйти за Билла через два года, когда им обоим исполнится по 25, потому что к тому времени уже перебесится и будет готова остепениться. Лизе то и дело отказывали в очередном кредите, поскольку она еще не погасила предыдущий. У нее отбирали кредитную карточку виза, И Бил видел угрожающие письма, которые направлялись в ее адрес Если вы не расплатитесь с банком до 17 часов завтрашнего дня, банк будет вынужден. Но каким-то невероятным образом ей всегда удавалось выйти сухой из воды. Заплаканная Лизи приезжала в банк, показывала документы с новой работы, клялась и божилась никогда больше не задерживать выплаты по кредиту и каждый раз добивалась своего. «О, Билл, все банки такие бессердечные. Они думают только о том, как заработать. Они наши враги». «Для меня они не враги, а работодатели», — возражал Билл. «Лизе не надо». В отчаянии молил он, когда она заказывала новую бутылку вина, потому что знал, денег у нее нет, и платить по счету придется ему а это становилось все труднее. Билл хотел помогать семье. Его зарплата была намного выше, чем у отца, и он считал своим долгом хоть как-то отплатить родным за ту помощь, которую они оказывали ему, когда он только начинал свою карьеру. Но при замашках Лизи экономить не было возможности. Ему был нужен новый пиджак, но о том, чтобы его купить, не могло быть и речи. Хоть бы Лиззи перестала говорить о празднике. У Билла не было денег, чтобы его устроить. «Ну, как тут прикажете откладывать деньги, чтобы пожениться, когда им исполнится по двадцать пять?» Билл надеялся, что лето выдастся жарким. Если будет светить солнце, Лизи, возможно, согласится остаться в Ирландии. Но если лето будет сырое, И непогожие, и все ее подружки начнут наперебой трещать о том, как замечательно отдохнуть на каком-нибудь греческом острове, как дешев отдых, в Турции. Тут уж она не отвяжется. Билл не мог взять кредит в банке, в котором работал. Это было железное правило. Можно, конечно, обратиться в другой банк, но и это было крайне нежелательно. Может быть, я жадный, размышлял Бил. Сам он так не считал, но разве можно объективно оценить самого себя? «Я думаю, мы такие, какими нас воспринимают окружающие», — сказал он, — Грани за чашкой кофе. «Я с тобой не согласна», — ответила она. «Значит, я не похож на Филина?» — спросил он. «Конечно, нет», — вздохнула Грани. Этот разговор происходил между ними уже не в первый раз. «Ведь я даже очки не ношу», — продолжал жаловаться Билл. «Это, наверное, из-за того, что у меня круглое лицо и прямые волосы». «У Филина вообще нет волос», — сказала граня, — «у него перья». Билл расстроился еще больше. «Так почему же говорят, что я похож на Филина?» В тот вечер для сотрудников была устроена лекция о перспективах банка и его служащих. Билл с граней сидели рядом. Собравшимся показывали различные схемы, говорили о том, что персонал должен практиковаться в различных отраслях банковского дела, что для способных молодых людей, знающих несколько языков и владеющих различными навыками, открывается множество дорог. У тех, кто работает за границей, зарплата, разумеется, больше, поскольку к ней прибавляются еще и командировочные. Конкурс на места в заграничных филиалах начнется через год, и все претенденты должны подготовиться заранее, поскольку конкуренция будет очень жесткой. «Ты будешь подавать заявку на конкурс?» — спросил Билл. Вид у Грани был озабоченный. «С одной стороны, мне бы хотелось, поскольку, работая за границей, я буду избавлена от встреч с Тони Убрайном. Но с другой... Мне не хотелось бы лить слезы о нем, находясь на другом конце света. Ну и как быть? Страдать я могу и здесь. Но тут я хотя бы буду знать, как он, что с ним». «А он хочет, чтобы ты к нему вернулась?» — спросил Билл, хотя они с гранью уже обсуждали эту тему десятки раз. «Да, каждую неделю он присылает мне в банк по открытке. Вот, гляди. Это пришла последней». Грания показала открытку с изображением кофейной плантации. На обратной стороне были написаны три слова «По-прежнему жду». «Тони». «Не тон, -то красноречив», — заметил Билл. — Да, но это что-то вроде сериала. На одной открытке было написано «По-прежнему варю». На другой «По-прежнему надеюсь». — Что-то вроде шифра? — недоуменно осведомился Билл. — Нет, ссылки на те или иные мои высказывания. Однажды я сказала, что не приду к нему больше, если он не купит нормальную кофеварку и не научится варить настоящий кофе. — И он купил? «Конечно, купил. Но разве дело в этом?» «Женщины — такие сложные существа!» — вздохнул Билл. «Ничего подобного. Женщины — существа простые и прямолинейные. Это, конечно, не относится к той, в которую ты по уши влюблен, но в большинстве мы именно такие». Грания считала Лизи безнадежной. А Билл со своей стороны полагал, что Грани должна вернуться к своему старикашке пить с ним кофе, лежать в постели и делать все, на что тот намекал в своих нелепых открытках, поскольку жизнь без него была ей явно в тягость. Лекция заставила Билла задуматься. А что, если он пройдет конкурс? Что, если ему удастся получить должность в одном из заграничных филиалов банка, решившего расширять свою деятельность за рубежом? Тогда он впервые в жизни сможет зарабатывать приличные деньги, станет свободным человеком. Ему не придется играть с Оливией в куклы и по вечерам рассказывать родителям о своих вымышленных успехах на службе. Лиззи могла бы поехать с ним туда, куда его пошлют, в Париж, Рим или Мадрид. Они сняли бы маленькую квартиру и спали бы вместе каждую ночь, а не так, как сейчас когда он приходил к ней, а потом был вынужден убираться в освояси. Лиззи это очень забавляло и вполне устраивало. Она привыкла вставать с постели не раньше полудня и не желала, чтобы ни свет ни заря ее будил человек, собирающийся на работу в такое занудное место, как банк. Билл начал просматривать объявления о курсах по изучению иностранных языков. О том, чтобы записаться в так называемую лабораторию по обучению языку с помощью технических средств, речи быть не могло. На подобные курсы у Билла не хватило бы ни времени, ни сил. Рабочий день в банке изматывал его до предела. Поэтому к вечеру он чувствовал себя выжатым, как лимон, и не мог ни на чем сосредоточиться. А ведь надо было еще уделять время Лиззи и тусоваться с ее друзьями, Иначе он рисковал потерять ее. И снова, уже в который раз, бил пожалел о том, что влюбился именно в Лизи, а не в какую-нибудь другую девушку. Но ведь любовь, как корь, ею обязательно нужно переболеть. Если ты ее подцепил, тут уж ничего не поделаешь. Либо она пройдет сама, либо ее вылечит время. Других лекарств от этой заразы не бывает. Как обычно, Билл обратился за советом к своей приятельнице Грани и не пожалел об этом. Она надоумила его, как не утонуть в той стремнении, которую представляла собой любовь к Лиззи. «Мой отец открывает при своей школе вечерние курсы итальянского языка», — сказала Грани. «Они начнут работать в сентябре, но учеников набирают уже сейчас». «Ты думаешь, это что-то стоящее?» «Пока не знаю, но отец просил меня по мере сил вербовать потенциальных учеников». Граня всегда говорила откровенно, и это было одно из качеств, которые Билл высоко ценил в ней. Она никогда не притворялась. По крайней мере, эти курсы будут дешевыми. Но для того, чтобы они состоялись, нужно набрать не менее тридцати учеников, иначе идея умрет, еще не родившись, и отец спятит от горя» а этого я своему папе не желаю а ты тоже запишешься на эти курсы я хотела но отец не разрешил он сказал что для него это будет оскорбительно дескать если вся семья запишется на курсы чтобы поддержать его он превратится в посмешище возможно твой папа прав но поможет ли мне итальянский язык в банковском деле будут ли на этих курсах учить всяким специальным терминам которые используется в нашем бизнесе. В этом я сомневаюсь. Скорее всего, там тебя научат здороваться, прощаться и спрашивать собеседника о его самочувствии. Но если ты окажешься в Италии, это будет для тебя самым полезным? Ты уверена? Господи Бил. Много ли специальных терминов мы используем в нашей повседневной работе, кроме слов дебет и кредит? «А если тебе понадобится что-то еще, она тебя научит». «Кто? Женщина, которую нанял отец. Настоящая итальянка. Отец от нее в полном восторге называет ее сеньорой». «А когда они открываются, эти курсы?» «Если удастся набрать необходимое число учеников, то 5 сентября. Небось, платить нужно за весь год вперед. Нет, только за один семестр. Я принесу тебе рекламную листовку». Так что, если уж ты решил изучать иностранный язык, можешь записаться на отцовские курсы и таким образом не дашь моему старому папочке свихнуться от горя. А я там увижу Тони Обрайна, того, который присылает тебе столь длинные прочувствованные послания. Если и увидишь, не вздумай сказать, что я показывала тебе открытки, вспыхнула Грани. Это же секрет. Билл похлопал ее по руке. Да не волнуйся ты так, я шучу. — Разумеется, я понимаю, что ты рассказала мне об этом по секрету, но мне очень хочется поглядеть на него. А потом я выскажу тебе свое мнение. — Надеюсь, он тебе понравится. Грани вдруг показалась ему совсем юной и очень ранимой. — Я уверен, он так прекрасен, что, увидев его, я сам начну писать тебе открытки о нем, — сказал Билл и улыбнулся. И его улыбка была для грани, как луч света в темном царстве людей, которые, ну, ничегошеньки не знают о тони О'Брайне. В тот же вечер Билл сообщил своим домашним о том, что поступает на курсы итальянского языка. Оливия пришла в восторг. «Билли поедет в Италию! Билли поедет в Италию и будет там управлять банком!» сообщила она соседям по лестничной клетке, которые уже привыкли к ее причудам. — Это замечательно, — сказали они. — Ты будешь по нему скучать? — Когда он приедет в Италию, то вызовет нас к себе, и мы будем жить там с ним, — уверенно заявила Оливия. Билл, сидя у себя в комнате, слушал это с тяжелым сердцем. Его мать... Идея сына учить итальянский обрадовала. Ей нравилось, как он звучит, она любила слушать выступления римского папы и песню «О соле мио». Отец сказал, что это прекрасно. Он рад видеть, как его мальчик совершенствуется с каждым днем, ведь образование — это инвестиции в свое собственное будущее. Мама осторожно осведомилась, будет ли ходить на курсы Лиззи. Билл понимал, что Лиззи никак нельзя отнести к категории дисциплинированных людей, которые готовы дважды в неделю отсиживать за партой по четыре часа к ряду, изучая какой-либо предмет. Разумеется, она предпочтет развлекаться и пить безумно дорогие разноцветные коктейли в компании своих беспрерывно хохочущих друзей. Поэтому на вопрос с матери Билл ответил уклончиво. Она еще не решила. Он знал, как неодобрительно относятся к лизи и его родители. Ее визит к ним оказался неудачным. Выяснилось, что у нее слишком короткая юбка, слишком глубокий вырез на кофточке, слишком громкий беспричинный смех и никакой цели в жизни. Однако Билл был тверже скалы. Он заявил, что любит Лизи, что через два года, когда ему исполнится 25 лет, женится на ней и не позволит дурно отзываться о ней в своем доме. После этой отповеди родители стали уважать сына еще больше. Иногда Билл представлял, как все это будет. Его свадьба. Родители вне себя от волнения. Мать часами толкует о том, какую шляпку ей надеть в день бракосочетания, и, возможно, купит несколько, прежде чем будет удовлетворена своим праздничным головным убором. Несомненно, будет много разговоров и о том, как в этот праздничный день должна быть одета Оливия. А отца будет волновать час свадебной церемонии, поскольку если он выпадет на рабочее время, начальство может его не отпустить. Он служил в своем колбасном отделе еще с тех пор, пока был мальчишкой, и пережил все происходившие там перемены. Только вот не знал себе цену. И Биллу не раз хотелось встряхнуть отца и сказать, что он стоит в десять раз больше, чем все остальные сотрудники вместе взятые, и что это понимают все, кроме него. Но отец в свои пятьдесят с лишним лет, без высшего образования и специальной подготовки нынешней молодежи, ни за что не поверил бы сыну. Он будет до конца жизни благоговеть перед начальством и испытывать по отношению к нему вечную благодарность. В своих мечтах Билл представлял себе и семью Лизи, стоящую под сводами церкви, наблюдая за церемонией. Мать Лизи жила в Весткорке, потому что ей там больше нравилось, а отец в Гелвее, поскольку там были все его друзья. Еще у нее была сестра, которая переселилась в Соединенные Штаты, и брат, работавший на каком-то горнолыжном курорте. Он не приезжал домой уже целую вечность. Бил просто не мог себе представить, что все эти люди соберутся вместе. Он рассказал Лиззе о вечерних курсах и с надеждой спросил: «Хочешь учиться итальянскому языку? А зачем?» — ответила она вопросом на вопрос и рассмеялась, да так заразительно, что Билл тоже не удержался от смеха, хотя и не видел повода для веселья. — Ну, для того, чтобы ты смогла объясняться с итальянцами, если нас пошлют в эту страну. — А разве итальянцы не говорят по-английски? — Ну, почему? Некоторые, наверное, говорят, но... Разве не здорово было бы разговаривать с ними на их языке? — И ты думаешь, нас научат говорить по-итальянски в этой старой трущобе? Почему трущобе? Говорят, это очень хорошая школа. Вступился Билл за отца Грани. Школа, может, и хорошая. А вот место, где она расположена, отвратное. В этом районе без бронежилета. Даже показываться страшно. Да, район неказистый, согласился Билл. Но люди, которые там живут, в этом не виноваты. Они просто бедны. Бедны? Взвелась Лиззи. Да мы тоже не богаты. «Но все-таки одеваемся приличнее?» Билл снова в который уже раз задумался о том, какими ценностями живет его любимая девушка. Как она может сравнивать себя с семьями, у которых есть только пособие по безработице и социальное вспомоществование. Многие люди, обитающие в том районе, вообще никогда не имели работы. Да, видимо, ей просто не хватает жизненного опыта. Что ж, любовь зла... И мы любим людей такими, какие они есть. Этот урок он усвоил уже давно. Ну, как хочешь, а я все равно пойду на эти курсы, сказал Билл. Автобусная остановка находится прямо перед школой, а занятия по вторникам и четвергам. Лиззи перевернула маленькую рекламную листовку и посмотрела, что написано на обороте. Ладно, Билл. Я тоже запишусь на курсы, чтобы поддержать тебя. Но, честно говоря, у меня нет денег, чтобы заплатить за них. Глаза у нее были огромные, как сама Вселенная. До да чего же замечательно будет сидеть с ней за одной партой и заучивать слова незнакомого языка. — Я заплачу за тебя, — сказал Билл Берг и понял, что теперь ему уже точно не избежать похода в соседний банк за кредитом. Служащие соседнего банка отнеслись к нему с симпатией и пониманием. Им тоже время от времени приходилось занимать деньги в других банках, поэтому они с готовностью вошли в положение своего нового клиента и коллеги. «Вы могли бы получить даже больше, чем просите», — сказал Биллу, симпатичный молодой клерк, посмотрев на заполненную им квитанцию запроса. «Знаю, но ведь потом и отдавать придется больше» а я и без того каждую неделю получаю кучу счетов. — Как я вас понимаю, — посочувствовал парень, — а сколько нынче стоят шмотки? Если какая вещь понравилась и хочешь ее приобрести, впору квартиру продавать. Билл невольно вспомнил о пиджаке, который давно мечтал купить, а потом об отце, матери и Оливии. Как ему хотелось помочь им деньгами перед летним отпуском. В итоге он взял кредит вдвое больше, чем намеревался поначалу. Грани сказала Биллу, что ее отец просто счастлив. Еще бы, ему удалось заполучить двух новых учеников, и их общее число уже достигло 22. Все, похоже, складывается удачно, ведь до начала занятий еще неделя. Эйден решил, что начнет уроки даже в том случае, если не наберет запланированные 30 человек. Ему не хотелось разочаровывать тех, кто уже успел записаться на курсы. Когда курсы откроются, в городе обязательно начнут о них говорить. — И к нам потянутся новые, желающие учиться, — сказал Билл. По слухам примерно, после третьего занятия происходит большой отсев, — предупредил его гранье. Но из-за этого не следует падать духом. «Сегодня я намереваюсь обработать свою подругу Фиону». «Это та, что работает в больнице?» Биллу давно казалось, что Грани хочет сосватать за него свою подругу. Она то и дело упоминала ее имя, причем каждый раз восторженным тоном, так что Лиззи в сравнении с Фионой выглядела дурочкой и пустышкой. «Да, ты о ней уже слышал. Я часто говорю о Фионе. Это наша с Бриджит лучшая подруга». Когда нам нужно соврать родителям, мы обычно говорим, что остаемся у нее ночевать. Но ты меня понимаешь. Я-то понимаю. А вот понимают ли родители? Они об этом просто не думают. Такие вещи предки предпочитают прятать подальше в самый дальний уголок своего сознания. И часто Фио не приходится вас прикрывать. Меня нет. По крайней мере, с той ночи, которую мы провели с Тони. Кажется, это было уже сто лет назад. На следующий же день я узнала, что он настоящая крыса, оттяпал у папы должность директора. — Я тебе об этом рассказывала? — Конечно, она ему об этом рассказывала, причем уже много раз. Но у Билла было чересчур доброе сердце, чтобы сказать «да». — Насколько я помню, ты говорила, что это было тяжкое время для тебя. Хуже? — Не придумаешь. Вспыхнула грань. Когда я узнала об этом, то сразу же дала ему отставку. И хорошо, что это случилось не позже, поскольку привяжись я к нему покрепче, боюсь, уже не смогла бы с ним расстаться. Грани буквально кипела от несправедливости всей этой истории. А, предположим, ты бы решила вернуться к нему. — Это окончательно добило бы твоего отца. Грани метнула в сторону Билла быстрый взгляд. — Он что, телепат? Словно подсмотрел, как всю прошлую ночь она без сна ворочалась сбоку на бок, думая о возможности вернуться к Тони О'Брайну. Он прочно поселился в ее сердце, да еще присылал ей такие необычные послания в виде почтовых открыток. Вообще-то это было даже невежливо. Не ответить ему хотя бы каким-нибудь способом, но грани опасалась, что отец воспримет это чересчур болезненно. Он же был совершенно уверен, что должность директора предназначается ему и наверняка переживал все случившееся гораздо сильнее, чем показывал.